Глава восемнадцатая. Граф серьезно задумался. Видно, что ему и меня не хочется обидеть отказом, но и подставляться за чужие грехи тоже ни к чему. Да еще не самому подставляться, а все свое владенье за собой к большим проблемам вести. А можно тебя спросить, в чем смысл твоих противоречий самой империи? Тут уже и я сам задумался, как лучше все правильно ответить. Потом все же начинаю. Не обижайся, Андрей. Меня, кстати, Сергеем зовут, если по-нашему. Будем знакомы. И мы пожали друг другу руки. Но эти противоречия теперь немного и твои тоже. Я могу, в принципе, уехать дальше без особых проблем. Ведь расторговаться на рынке мне немного осталось. Да и так могу погрузить нераспроданный товар и исчезнуть где-то дальше в королевстве. Пара своих повозок, да еще одна-две с товаром, для этого количества мне, моей стражи, вполне хватит. Это не целый караван из восьми повозок тяжело груженных. Могу тебе весь оставшийся транспорт оставить в пользование. Четыре повозки с возницами и восемь лошадей. А почему они тогда мои проблемы? Пусти немного, — удивился граф, — не совсем тебя понял. — Потому что сюда, рано или поздно, разыскивая меня, приедут разведчики, так называемые слуги всеединого бога. Или сначала просто разведчики империи под видом тех же торговцев появятся. Всех здесь расспросят про меня, щедро сыпля золотом. Тогда уже потом появятся слуги, а они легко смогут разглядеть ту же систему в голове у тебя и твоих помощников. Больше им ничего не нужно будет. Про меня сразу же забудут. Весь огонь обрушится именно на тебя с твоими ближними. Отрапортуют своей хозяйки, что здесь, в одном графстве королевства Ксанф обнаружен целый ковен дьявольских сил. Ведь если это не ее система, Значит, она установлена от конкурентов. Что они тогда сделают? Я не знаю, пришлют ли сюда целую армию, погнав ее с боями через вольные баронства, или отправят только спецгруппу для вашей ликвидации. Но спокойной жизни у тебя больше не будет. Тварь не успокоится, пока все последователи ее злейшего врага не пропадут с концами. Подробно я объясняю свое виденье ситуации. Там все только так получится. Видя, что граф снова впал в задумчивость, я добавляю. Я, конечно, не хотел тебя подставить. Ничего не знал о том, что встречу в графстве, где так удобно торговать. Но все равно приехал сюда. Так что мое бегство стронуло с места большие силы. И они могут, а, скорее всего, просто должны обыскать все соседние королевства. Ты можешь увидеть человека со сверхспособностями, а твои люди почему-то нет. Почему? Все потому, что я сам не поставил им такую возможность при установке системы. Чтобы они не знали, кто из них кто, кто совсем мой человек. Принцип такой обычно применил. Разделяй властвуй. Объясняет мне свой поступок граф. Я их контролирую. Они могут догадываться, но точно не знают о том, кто есть кто. Ну, кроме моих троих ближних людей. А сейчас можешь добавить такую способность? — Могу. Это несложно. Требуется зайти в их систему и поставить там одну галочку. — Так как инициированы все они мной, то я могу делать с тем, что у них в голове все что угодно. — Я как бы главный этой ячейки, а надо мной вообще никого нет. — Понятно. Придется, наверное, именно так тебе и поступить. Сколько вообще у тебя таких людей под рукой? Таких более-менее прокачанных, всего трое, ты их всех видел, как оказывается. Есть еще два командира-стражи в каждом из моих замков и новый бургомистр Варбурга. Они все на первом уровне и лично преданы мне. Всего, значит, шестеро. Возможности у тебя, как у вторых слуг, наверное, установлены. Но слуги всеединого бога точно кого-то из них увидят. Тем более они уже будут все знать про мой караван. Сколько всего у меня повозок, сколько стражи, Так что обратят особое внимание на твое владение. Ведь я здесь надолго останавливался. Продолжаю я свою мысль. Нет, не факт, что они сюда доберутся. Потому что путь каравана лежал через совсем глухие леса. По дороге нас очень немного народа видело вообще. А первое на пути баронства в королевстве мы объехали с помощью одного браконьера, так что нас совсем никто не заметил. В нем им никто ничем не сможет помочь с нашим маршрутом, но все равно шанс, что они доберутся даже сюда, довольно велик. И будь уверен, что увиденное здесь твари не понравится тоже. «От такой картины она не стала бы приводить сюда армию, но ведь потребует присмотреться к тебе и твоему окружению повнимательнее, а там сам понимаешь, чем все закончится». А, «Королевство находится в постоянной вражде с Империей, так что шпионам тут легко точно не будет. Тебе с караваном еще повезло, что вас нормально приняли, да и ты, наверное, во всю свое внушение использовал». Эта вражда заставляет королей стараться не воевать друг с другом и теми же вольными баронствами одержать общий военный союз, объясняет мне граф. Но до твоего графства мы ехали именно как жители вольных баронств, поэтому не получили никаких особых проблем. А те горные бароны, кто на нас напал, им вообще все равно было, откуда мы приехали и кого придется убивать, чтобы волю пограбить. «Значит, с горными баронами ты все же столкнулся? У меня от них много проблем», — уточняет сам граф. «Троим из них со своими дружинами уже ничего не нужно в этой жизни. Зато у меня добавилось оружие, доспехов и лошадей. Оружие с доспехами аж на двадцать воинов набралось. Я пока их не продаю». «А у тебя какие потери?» — живо интересуется граф. «Трое воинов, два из которых совсем зеленых», — коротко отвечаю я. «Ты применил свою силу?» Тоже интересный для собеседника вопрос. Нет, опасаюсь раскрыться перед своими воинами до конца. Что-то они, конечно, и так подозревают, но я ничего совсем сверхъестественного не творю. Зато легко читаю намерения врагов и сразу же первым нападаю. Ну и десяток самых крутых арбалетов из Империи при себе имеется. Они вынесли второй отряд сразу с двумя баронами в одни ворота. У нас за всю схватку никто даже палец не поцарапал. Считаю, я нужным немного похвастать. Арбалеты через того же первого слугу приказал гвардейцам всеединого бога выдать в мой замок. Мы задумываемся каждый о своем на какое-то время и молчим вместе. «Все же расскажи, что у тебя там случилось с империей», — снова просит Андрей через минуту раздумья. Делать нечего, придется поделиться своими приключениями с земляком, чтобы он получше понимал, кто к нему приехал в гости. Поэтому начинаю свой рассказ, долгий и подробный, что случилось со мной после портала. Как я был рабом, потом воевал на стенах двух крепостей, как выжил и как снова очутился около кургана. История с нашедшимся внезапно котом сильно воодушевила графа Варбурга. «Так нас тут трое! Выходца в земли!» — вскрикнул он. «Покажешь мне Мурзика?» Мы сидим только вдвоем за столом, подливаем вино друг другу по очереди в бокалы. Вино вообще хорошее, такое крепкое, нежное, пьется с большим удовольствием. «С юга привез две дюжины бутылок. Очень дорогое вино!» — замечает граф мое довольное лицо. Историю про внезапную встречу с стражниками-разбойниками я рассказываю вкратце, потом также быстро объясняю внезапно случившуюся дуэль и погоню норской дружины за мной до лагеря разбойников. А вот после подробно рассказываю, как первый раз ощутил в своем сознании раздраженного и безжалостного ментала, который оказался падшим богом, проспавшим из-за своего бессилия 150 лет. И эта пролитая кровь его разбудила? Кровь и ускользающая из тела жизнь дали ему энергию взять меня под свой контроль. А тут же рядом нашелся второй раненый стражник, смерть которого теперь лежит на моей совести. Не то чтобы я и так не добил его потом, но вот резать его горло своей рукой, принося в жертву безжалостной твари, навсегда для меня ужасный поступок. Глухо рассказываю я земляку. Не переживай, думаешь, я очень чистыми руками добился того, что теперь имею. Нет, брат, и мне пришлось в волю окунуться в дерьмо для спасения своей жизни и жизни своих товарищей, той же любимой женщины. Я ни перед чем не остановился, но мне до сих пор не по себе, когда вспоминаю пройденный кровавый путь, утешает меня граф Варбург. «Значит, ты попал под управление второго пришельца, за которого много лет воевали люди и зверолюды? Зверолюды до сих пор приносят жертвы в его пользу, но, как теперь стало понятно, большое расстояние от Кургана до места его берлоги никак не помогло падшему богу, раз он оказался такой слабый. Да, получилось все именно так. Он очнулся едва живой, напитался тремя жизнями разбойников, потом очень кривенько как мне кажется, поставил мне свою сильно упрощенную таблицу и послал приводить ему новые жертвы со стоянки стражников-бунтарей. Там я нашел примерно 8 литров крепкого самогона, градусов по 40-45, и приготовил падшему богу ловушку. Пока его беспощадное сознание после принесенной жертвы на пару минут улетало в крутое наслаждение, устроил солидный пожар в его каменной норе, И дал дёру оттуда. Продолжаю я свой рассказ. «Но ты крутой. Надо же так быстро придумать такой хитрый способ разделаться с чудовищем», восхищается Андрей. «Да, иначе мне его было никак не достать в глубине скалы. Мне повезло. Я смог убить эту тварь и даже спас свою жизнь. Не собирался возвращаться обратно ни за какие ковришки. Но сообщение, прилетевшее в мою голову, заставило потратить время на его перевод Зато я сразу увидел, что мои параметры рекордно и просто невероятно выросли. Теперь уже не нужно придавать 200 невинных жертв ужасной смерти, чтобы поднять одно уменье на одну единицу. Что же там было написано в этом сообщении? Глаза у графа прямо горят на лице от восторга после осознания моей эпической, вообще невероятной победы. Что я уничтожил падшего бога? Становлюсь теперь сам главным в его системе, и теперь все получаемые ништяки идут только мне одному. Поэтому мне пришлось вернуться в логово твари и прибраться там, чтобы замаскировать его берлогу и еще избавиться от тел. После чего я отправился в ближайший имперский город распродавать набранные трофеи. Там случились всякие проблемы, после чего я собрал посмертную энергию семи местных бандитов и убедился, что теперь она поступает только на мой счет. Обзавелся еще своей повозкой и направился в вольное баронство, где объявил себя прилетевшим через портал дворянином с нашей земли. Обалдеть! Мне такое даже в голову не пришло, граф в полном восторге. «Это еще что? Представь, кем я назвался!» Сам смеюсь своей находчивости. Но граф не справляется с нескольких попыток, извиняясь и говоря, что уже очень много чего забыл про свою прежнюю жизнь. Виконтом, Раулем Доброжелоном победоносно доношу я до графа свое новое имя. «Да иди ты! Снова не может сдержать своего восторга граф!» «Что, так прямо и объявил?» Да, чего стесняться, разблачить меня совсем некому. Так что я заявил о своем дворянстве и включил внушение на двоечку. А так как я оказался еще единственным свидетелем гибели мятежных стражников и еще умею пользоваться вилкой и ножом лучше всех местных дворян, то первый попавшийся на пути нор со своей семьей не заподозрили моего вранья. И что после? Сергей, я слушаю рассказ прямо какого-то эпического героя почти полубога. Я только улыбаюсь на такую похвалу и поднимаю бокал. За наши победы. Прошлые и будущие. И мы дружно чокаемся с графом Варбургом. Дальше я выучил за пару недель снос держаться в седле, оделся как дворянин и вернулся вступать в дворянство. В результате хитрой интриги, через поединок божьей воли с одним невменяемым троллем, стал официальным хозяином соседнего замка. Его тоже честно победил, усмехается граф. Без применения сверхспособностей. Нет, там безуменье было без шансов. Он очень крутой воин. И размерами, как горный тролль, порубил бы меня в капусту. Естественно, что оглушил его и тут же убил. Вступил в почти полностью разрушенное владение. Все земли пришлось отдать своим заговорщикам-компаньонам. Создали с ними промышленно-торговое товарищество. И на моем участке построили шесть каталонских плавильных печей с огромными мехами, приводимыми теченьем реки. Дело здорово пошло. Мои знания дали возможность завалить соседние имперские земли качественной продукцией при относительно низкой себестоимости. За неполный год все начали здорово богатеть, так как норы из вольных баронств имеют право торговать в империи вообще без налогов. Я создал свой торговый дом в большом городе недалеко от границы, еще очень крутую столярную мастерскую, и уже не знал, куда девать деньги. Тут я делаю большой глоток вина, освежая пересохшее от долгого рассказа горло. Но у хозяйки империи оказались свои, весьма критические подходы к такому неуемному прогрессорству, и как-то я обнаружил свой замок захваченным гвардейцами всеединого бога во главе с самим первым слугой. Пришлось его убрать под свой контроль, и его устами отдавать приказы, отправить гвардейцев с долгим поручением подальше и занялся им поплотнее. Ты смог взять первого слугу под контроль. Какие же у него оказались значения характеристик, живо интересуется граф. Очень маленькие для его звания на самом деле. Пять по ментальной силе и троечка по энергии. Тварь, она же хозяйка, как они сами ее называют. Держит своих слуг всегда на голодном пайке, не давая развиваться и забирая всю полученную энергию в свою пользу. Ты не пробовал его перевербовать? Пробовал, но это вообще безнадежно. Там стоит в сознании сильнейший ментальный блок. Со слугами нет смысла как-то пытаться подружиться, только использовать их знания и потом тут же прибить. У меня он из ледяного подвала устроил бунт в замке. Так что только недолгое использование таких пленников, и потом все. Брать людей под свой контроль они не стесняются вообще. Это их неофициальное право, к чему они давно привыкли. Подробно объясняю я графу все, что смог понять про взаимоотношения тварей со своими слугами. В общем, хозяйка империи обратила внимание на мое прогрессорство, и этим приговорила меня и моих близких к смерти. Пришлось сообщать о такой проблеме компаньонам Нором, разбирать печи и переселять моих крестьян к ним. Весь произведенный товар я забрал с собой, а им выдал бумагу на аренду всего владения. Только вот не знаю, чем закончится противостояние вольных баронств с империей. Вполне возможно, что в этот раз тварь решит их просто уничтожить полностью и забрать эти земли под себя. То, что я взял под свой контроль ее первую слугу, и потом убил его, может очень возбудить тварь. А планы завоевания баронств у нее наверняка давно уже имеются. Если дело пойдет так, и баронства падут, то и мы в королевствах не сможем чувствовать себя в безопасности. Делает правильный вывод граф, а если она напрямую обратится к нашему королю, то меня с радостью выдадут с руками. «У тебя такое трудное положение здесь?» – удивился я. «Я-то думал, что все схвачено, когда у тебя система в голове имеется. Раз ты ездишь к королю и откровенно подкупаешь его...» «Ну ты сам подумай. Явился такой хрен с бугра, типа беглый имперский дворянин, которых здесь особенно недолюбливают. Захватил хитрым путем один замок, потом второй, так же примерно. Затем оказался тоже очень левым способом, уже настоящим таким графом». В легальности таких превращений зияют огромные дыры, а самое главное, что одних многочисленных наследников и родственников отодвинул от ожидаемого наследства, других просто оставил без владений. Все по закону, но с явным использованием каких-то не особо чистых способностей. Так что врагов у меня тьма, тьмущая, на границах моего графства накопилась. Есть и пить не могут, пока не вернут себе владения. что король? С королем я все плотно решаю, когда приезжаю и засыпаю его своим вниманием и золотом. Но потом я уезжаю, а мои соседи и все остальные дворяне королевства нашептывают ему, что все как-то неправильно получилось с моим владеньем. Тут же сросшиеся между собой за последние столетия дворянские кланы. Все всем родня и приятели, а я просто совсем посторонний для них в этой теме мужик с темным прошлым. Поэтому приходится тратить все заработанное правдами и неправдами золота на подкуп короля и его ближайших сановников. А ведь земли здесь совсем неплодородные. На зерне не заработать, дай бог своих людей только прокормить. Поэтому я и развиваю рынки, производство и все, что могу. Но это долгий процесс, не на один год. А я пока владею Варбергом всего два года. И только-только подавил опасный бунт среди горожан. Да? Тебя пытались выгнать из города? Удивляюсь я. Вроде здесь так разумно дела делаются, рынок очень активно работает, а горожане все равно недовольны. Простые горожане, может, и довольны, что есть такой рынок рядом. Но бунт подняли три богатые семьи, которые здесь всем управляют. То есть управляли. Конечно, я их сам спровоцировал на выступление против моей власти, продуманно приготовил им ловушку, умея читать мысли своих врагов. «А зачем спровоцировал? Не понимаю я». «Из-за денег, конечно. Они были невероятно богатыми, а мне деньги очень нужны для своих реформ и для взятки королю, вот так можно сказать», — откровенно признается граф. «Ты сейчас в их доме живешь, тебе же там нравится?» «Да, ты тоже крутой управитель. Провоцировать своих богатых горожан, чтобы забрать все их деньги, я до такого еще не додумался, признаюсь я». Но тут не только финансовый вопрос оказался. Прежний, пожилой правитель, упустил управление городом из своих рук, а эти три семьи в Арбурге все захватили, оказались сами жесткими и беспредельными людьми. Так что столкновение с ними было неизбежно. Они контролировали городской совет и всю стражу города. Пришлось спровоцировать их и беспощадно взять дома приступом. Терек все правильно организовал, так что никто ничего не успел понять и встать на сторону теперь официальных мятежников. Во время приступов основные главари родов оказались перебиты, а выжившие, все женщины и дети, расселены по другим домам. То есть основную финансовую силу я у них забрал, вычистив сундуки, но остались все равно верные им люди в каком-то количестве и воспоминания о прошлом богатстве». Так что все равно возможны новые выступления или попытки подстрелить меня из угла. Вот поэтому, когда я почувствовал твое внимание с верхнего этажа дома, сразу же отправил стражу узнать, кто там теперь живет, и предпринял меры предосторожности, чтобы не словить внезапно болт или стрелу.